Глава 52. Наш штат Сикким полностью перешел на биологически чистые методы ведения сельского хозяйства с 2003 по 2016 год. Движение возглавляла ученая, философ, феминистка и поборница пермакультуры Вандана Шива, к нашему времени ставшая в глазах многих индийцев важной фигурой. Надо признать, что Сикким, наименее густонаселенный штат Индии, в нем проживает меньше миллиона человек. Он третий с конца по объему экономики. Зато здесь выращивается больше Кармадона, чем в любом другом месте, кроме Гватемалы. Одно из названий штата — Бейюл-Демазонг, тайная рисовая долина. бейюл В буддистской мифологии называют священные тайные долины, среди которых Шамбала и Кембалунг. Сикким — волшебный край, местная разновидность биологически чистого сельского хозяйства, один из аспектов пермакультуры, привлек всеобщий интерес в Индии в середине века как часть возрождения и новой Индии, проекта создания лучшего мира. Вандана Шива и тут проявила себя как передовая интеллектуалка, объединив защиту местных земельных прав и знаний предков с феминизмом, посткастовым индуизмом и другими прогрессивными чертами Новой Индии и Возрождения. Важную роль также сыграл пример Кералы, штата, расположенного на другом конце Индии с его коренными инновациями системы самоуправления расположенный на юго-западе Индии, имеющий давние связи с Африкой и Европой, Керала и его славный город Тривандрам уже много лет на основании соглашения о разделении власти по очереди управлялись Левым демократическим фронтом, находившимся под сильным влиянием Коммунистической партии Индии, и Старым индийским национальным конгрессом, который всегда сохранял в Керале значительный уровень поддержки как партия независимости и Сатьяграхи, ненасильственной борьбы, исповедуемой Ганди. После того, как столетия назад Индия обрела независимость, ЛДФ оставался главенствующей партией Кералы, Одним из коренных проектов для нее был возврат к местному самоуправлению и приближение к идеалу прямой демократии. Теперь панчаяты существуют в каждой деревне Кералы. Их деятельность координируют окружные управы, улаживающие разногласия и решающие вопросы окружного уровня. Высшим эшелоном власти является правительство штата в Тираванан-Тапурами, занимающиеся делами, имеющими важность для всего штата. Местному самоуправлению уделялось так много пристального внимания, что теперь в Керале работают 1200 управляющих органов, каждый из которых занимается вопросами в своей конкретной области. А может и нет, но и о Сиккиме, и о Кероле часто отзываются как о красивейших местах. Оба привлекают больше туристов, чем большинство других штатов Индии. По правде говоря, каждый штат Индии прекрасен, если не полениться посетить его и посмотреть своими глазами. Вся страна прекрасна. Так что загадку успеха этих двух штатов нельзя сводить лишь к красоте ландшафта. Индия, с которой дурно обходились различные завоеватели, в том числе моголы, раджи, британцы, которая настрадалась от глобализации, продажных национальных правительств, всяких партий, но особенно Национального конгресса и проиндуской БДП, ныне опозоренных их связью с Великой Жарой, продолжает возвышаться над всеми и делать все возможное. В Новой Индии в период после Великой Жары приоритеты были полностью пересмотрены, и где только можно, проблемы решались местными способами. Сикким и Керала – два разных по характеру примера того, чего можно достигнуть с помощью хорошего управления, приоритеты индийских ценностей и практики. Разумеется, не все решения наших бед можно найти в пределах индийских границ, какой бы огромной ни была страна как по площади, так и по численности населения. Даже самые большие страны теперь зависят от того, чтобы весь мир вел себя как подобает. И все-таки Индия достаточно велика, чтобы предоставить человеческие, аграрные и минеральные ресурсы для быстрого обновления. Любопытно проследить, удастся ли распространить прогресс, достигнутый все Кими и Кероли на всю страну, на такие штаты, как Бангалор, так называемую индийскую кремниевую долину, где сосредоточена основная масса инженерных колледжей. Ныне Бангалор — город-сад, третий по величине в Индии, процветает как глобальный центр информационных технологий. Инновации в виде интернета земель и животного мира способны поддержать процесс полной модернизации индийской глубинки. Кроме того, есть еще Болливуд в Мумбаи, а также огромные залежи минеральных ресурсов в горных хребтах и вдоль них. Даже отказавшись от угля, Индия обладает огромными, непревзойденными сокровищами. В мире, который полагается на солнечную энергию, Индию воистину ждет благословенная судьба. Индии достается больше солнечного света, чем любой другой стране мира. Главное теперь связать между собой прошлое и будущее, объединить людское и ландшафтное многообразие Индии в один интегрированный проект. Крупнейшая демократия планеты все еще испытывает огромные проблемы – но имеет мощный потенциал для их решения. Мы должны перенять методы ведения сельского хозяйства у Сиккима, систему управления у Кералы, информационные технологии у Бангалора и так далее. Каждый штат должен внести вклад, а затем мы должны направить общие усилия на благо каждого гражданина страны. Когда мы этого добьемся, мы подадим миру пример, в котором он так нуждается. К тому же если текущие насущные проблемы получится решить в демократической манере для одной седьмой человечества то число людей за которых приходится переживать миру заметно сократится